Ведь моя мать жила в Кемберленде. На первой странице не было ничего интересного. Джейн быстро перевернула лист. На другой странице ей бросилось в глаза заглавие. Смерть Александра Уэрсона. Питер услышал, как она удивленно вскрикнула. Подошел к ней и стал читать, заглядывая через ее плечо. С, больш... с большим прискорбием сообщаем о кончине Александра Уэрсона жившего в течение многих лет в Карсле. Покойный был известным химиком. Господин Уорсон только что возвратился из Швейцарии. Смерть наступила в результате несчастного случая. Он ехал в коляске, лошади понесли и опрокинули ее в пруд. Ранения, полученные господином, оказались настолько серьезными, что он вскоре скончался. Покойный оставил вдову и трехмесячного ребенка. По странному совпадению, тезка и двоюродный брат покойного, известный изобретатель в области обработки железа Александр Уэрсон, как раз гостил у него. Покойный в качестве химика принимал участие в производстве опытов над обработкой железа. Питер и Джейн удивленно переглянулись. «Когда скончался ваш отец?» Едва дыша от волнения, спросила Джейн. В 1919 она указала на поблекший портрет, помещенный над этой газетной заметкой. Это был человек лет 30 с правильными чертами лица. Это ваш отец? Питер покачал головой. «Нет», – ответил он. «Я не узнаю его на этом портрете. Но посмотрите, мне кажется, что к газете приколота еще одна бумага». Она перевернула страницу и увидела что не заметила небольшой газетной вырезки, приколотой к листу. На этой заметке не было числа, но смысл ее был ясен, и без того. В строгом семейном кругу состоялось венчание госпожи Уэрсон, вдовы покойного Питера Клифтона, с двоюродным братом ее покойного мужа, носящим то же имя. Господин и госпожа Уэрсон уехали на Ривьеру с ее семимесячным ребенком от первого брака. Теперь вам известна тайна, которую Уэллс намеревался продать вам за сто тысяч, – воскликнула Джейн. Питер был так поражен, что ничего не мог ответить. «Я ничего не понимаю», – наконец пробормотал он. «Питер», – воскликнула она дрожащим от волнения голосом, – «разве вы не поняли, что вы сын первого Уэллсона, а не того психически ненормального? который скончался в Бродмуре. Вот почему он написал завещание, что надеется на то, что вы будете следовать примеру своего знаменитого отца. О Боже! Какое счастье! Прежде чем она могла прийти в себя от измления, Питер схватил ее в свои объятия. Какое счастье, Питер! – повторила она. Разве вы не понимаете? В это время в передней послышался голос Марджори. Питер и Джейн едва успели отскочить друг от друга, прежде чем молодая женщина вбежала в комнату. Джейн удивленно уставилась на нее. «Марджори!» – воскликнула она. «Я думала, что вы все еще в Германии». Но Марджори ничего не слышала. Глаза ее были устремлены на Питера. Она подбежала к нему и схватила его за руку. Питер, дрожа от страха, воскликнула она. У нас в доме полиция, Бург. А где ваш муж? Спросил Питер. Не знаю, он куда-то уехал. Я и сама собиралась уходить, когда они пришли. Они все обыскали и ждут теперь Дональда. И знаете ли, Питер, что мне сказал Бург? Она остановилась как будто для того, чтобы перевести дыхание и набраться сил. И затем едва слышно прошептала «Бург!» Повел меня в столовую, запер дверь и сказал, «Вы знаете ловкача? Если да, то предупредите его, что мы придем к нему сегодня ночью». Джейн в недоумении смотрела то на молодую женщину, то на мужа. К чему было это предостережение Бурка? Сердце ее от волнения учащенно забилось, но она взяла себя в руки и с твердостью в голосе спросила, «Почему же Бурк предостерег ловкача?» Почему? Зачем это предостережение? Невероятно, прошептала Марджори. Вы знаете, кто лавкач, Питер?